Глава девятнадцатая На следующий день я, сидя в своем кабинете, еще раз перечитывал рапорты наших ребят. Ну что могу сказать? Мне хотелось искренне пожалеть гитлеровцев, так как ребята устроили им натуральную кузькину мать. Будь такая группа одна, еще куда ни шло, но таких групп было не меньше сотни, и действовали они решительно и дерзко. А Вот прошла по дороге немецкая колонна, прошла хорошо, без происшествий, а вот следующая колонна, которая шла буквально через полчаса, подорвалась на свежих, установленных поперек дороги, минах. Или попадали они под взрыв Монки, установленной на обочине дороги, и под углом к ней, чтобы обеспечить максимальное накрытие. А еще идет себе колонна по дороге, и тут выстрелы из леса. Не пулеметные а из самозарядной винтовки. Не больше десятка. Но или один-два грузовика от них загораются, или пятерка солдат падает на дорогу убитыми. Разумеется, в сторону, откуда стреляли, посылается команда с приказом найти и уничтожить бандитов, посмевших обстрелять доблестных солдат Великого Рейха. И на этом, собственно, все. Солдаты уходят в лес и уже не возвращаются. Через пару недель немецкое командование было вынуждено запретить преследовать противника в лесу небольшими группами. Впрочем, иногда там пропадали не просто отделения и взводы, но и роты, а порой и даже и батальоны. И приходилось теперь немцам ограничиваться только ураганным огнем в те места, откуда по ним стреляли. А если и выдвигаться в лес, то никак не меньше, чем батальоном, и недалеко от дороги. А еще по ночам стали взрываться орудия и загораться танки. А попытки поймать ночных диверсантов ничем хорошим не заканчивались. В таких случаях частенько охотников после этого находили либо с перерезанными глотками, либо застреленными. Вот только звуков выстрелов никто не слышал. Постепенно среди немецких солдат начала расти паника и стали ходить рассказы о жутких русских диверсантах. Читая рапорты ребят, я только завидовал им. Они резвились в немецком тылу, а я был вынужден сидеть в Нахабине и готовить новый курс, которому до выпуска оставалось всего пару месяцев. Как бы снова свалить в немецкий тыл? Это же надо, попал в прошлое, на Великую Отечественную, и вместо того, чтобы мочить немчуру, сижу в тылу. А если... Еще раз пересчитал данные разведдонесения. Черт, а ведь может получиться. Такого от нас никто не ждет. Став закрыл свой кабинет и направился к Судоплатову. Он, бедолага, тоже вместо того, чтобы резвиться у немцев, сидел тут, в Нахабино, скучал и готовил ребят по своему ведомству. «Паша, не занят? Тема есть на сто миллионов». Судоплатов был у себя и, судя по его виду, тоже думал, как ему побыстрее свалить на фронт. «Заходи, Игорек. судя по твоей довольной и ехидной морде, ты что-то придумал?» «И почему сразу морде? У меня не морда, а морда лица. И она вовсе не ехидная. Хотя в одном ты прав. Есть идея, как и сказал, на сто миллионов». «Ладно, давай говори, что ты там придумал?» «Ну, я и рассказал». Сначала Судоплатов покрутил пальцем у виска. «Игорь, я знал, что у тебя не все дома, но что ты на всю голову больной?» Не догадывался. пернальный бабоснашатель! Паша, мы спецназ или погулять вышли! Ты представляешь, что будет, если нам все удастся? Да это потом не только у нас, а во всем мире изучать будут!» «И как ты себе это представляешь?» «Я и рассказал!» А Судоплатов, ненадолго задумавшись, ответил. «А знаешь, может и получится. Фактор внезапности отличная. Подготовка, снаряжение может и выиграть. Пошли к Илье». Старинов тоже был у себя внимательно, нас выслушав, он ответил. «Но вы и свинтусы оба». «И так, думаю, тут твои уж торчат, горек, Твои наглые нахальные морды». «Ну вот, а еще друзья называются». То один морды обзывает, то другой. А еще с Винтусом обзывают. Злые вы, уйду я от вас. Куда? На Кудыкину гору. А скажи мне тогда, пожалуйста, белый ты наш и пушистый, когда вы оба свалите резвицы к немцам, а меня тут одного оставите? Это как называется? Илья, ты начальник, тебе нельзя. Вот я и говорю, с Винтусы. Ладно, один я такой решить не могу. У вас план готов? В общих чертах. Тогда так, сейчас расписывайте его от и до, а я пока шапошниковым свяжусь. Без его одобрения действовать нельзя. Кстати, кого с собой взять хотите? Нынешний курс, они почти закончили обучение, будет им практика. Правда, не всех слишком много выйдет. Думаю, трех род будет вполне достаточно. Хорошо? Тогда валите к себе и разрабатывайте план. А я к Шапошникову поеду. Такое по телефону обсуждать нельзя. Я с Пашей отправился в свой кабинет. Там мы засели за карту, а еще затребовали разведсводку. А Илья поехал к Шапошникову. Приехал он поздно вечером и вызвал нас к себе. Значит так, свинтусы. Ну вот, опять обзывается. Не выдержал я. Помолчи, Игорь. Значит так, начальство дало добро. Сколько вам нужно времени на подготовку? Сутки. А на месте не знаю, сначала надо будет все разведать, что и где, а тогда и решать, как действовать. А можно, конечно, тупо пристрелить или подорвать, но лучше захватить и к себе утащить. Тогда так, завтра днем получишь контакт с подпольем в Минске, они помогут вам с информацией и разведкой. А ночью вылет. «Командуй построение и начинай готовиться!» Я радостно вышел от Старинова. «Есть!» От такой операции начальство отказаться не могло. Успешное ее выполнение давало нам минимум неделю передышки, пока у немцев будут царить паника и бардак. А задумал я немного много ни мало, а захватить главное начальство группы армий «Центр». Мое вмешательство самым позитивным образом меняло ход истории. И хотя Минск мы сдали, но не в течение первой недели войны, а 12 июля. Примечание. В реальной истории Минск был занят немцами 28 июня на шестой день войны. Конец примечания. Не знаю, где тогда находился штаб группы армий «Центр», но сейчас они расположились в Минске. Такой наглости немцы от нас не ожидают. Тут главное все в тайне сохранить, а потому об операции кроме нас троих знали только Шапошников, Берия и Сталин. Двоим последним они доложил Шапошников, и все больше никто не в курсе. Для всех остальных мы отправляемся в немецкий тыл безобразничать. Итак, так операция на грани фола, немецких войск в Минске много если о нашей задумке узнают, то в самом лучшем случае сможем кого-нибудь грохнуть. И на этом все. Финита ля комедия. Наскоро попрощавшись с женой, я уже поздно вечером был на аэродроме, куда привезли три роты наших курсантов. Рисковать всем курсом начальство не решилось. Но и так трясоет не уже достаточно хорошо подготовленных и вооруженных диверсантов эта сила. Мы грузились в Ли-2, он же ПС-84, а в девичестве Дуглас ДС-3. Всего для наших трех рот и моей группы потребовалось 18 самолетов. Вылетели мы около 10 часов вечера и около 2 часов ночи десантировались примерно в сотни километров от Минска. А самолеты, уйдя в сторону, сымитировали высадку десанта в другом месте. Внизу нас ждала группа диверсантов, которые сначала разожгли костре, потом выступили проводниками. Мы шли почти до самого утра, нагруженные, как лоси. Кроме оружия и боеприпасов, мы тащили свои парашюты, так как на месте нашей высадки ничто не должно было говорить, что тут что-то было. Даже костры, встречающие жгли в специально подготовленных ямах со снятым дерном. Как только мы приземлились, костры потушили и поверх залитых углей положили назад предварительно снятый дерн. Так что и не скажешь, что тут жгли костер. Само место приземления было в достаточно большом лесу, вдали от дорог и населенных пунктов. А мы пришли к одному из хронов, которые мои курсанты оборудовали в прошлом году. Мне удалось продавить это в рамках программы подготовки бойцов. И был этот схрон не пустой. В основном там было продовольствие, оно и боеприпасов со взрывчаткой тоже хватало. А в одной землянке сложили все парашюты, они заняли весь объем. Хорошо, что к этому времени землянка опустела. Поев, все завалились спать, разумеется, выставив часовых, и спали до полудня. Там снова поев, выдвинулись к Минску. И шли, стараясь оставаться полностью незаметными. Все населенные пункты обходили и издали, а дороги пересекали, только убедившись, что рядом никого нет. А весь путь занял три дня, зато и нас никто не видел, тут даже местным показываться на глаза нельзя. Пусть они и не предатели, но могут просто сболтнуть лишнее без всякой задней мысли. А там пойдет сарафанное радио. И неизвестно, до кого дойдет. Временную базу устроили в развалинах старой барской усадьбы, в километрах в десяти от города. Рядом не было никаких объектов или населенных пунктов, так что и посторонним тут делать было нечего. Одно из отделений отправилось в Минск, прихватив с собой гражданскую одежду, а остальные устроились в развалинах усадьбы, выставив охранение. Сержанта Сайчи в бинокль оглядел окраины дома Минска, все было спокойно. а Даже на проселочной дороге, которая вела в город, никого не было. Боец Карасев быстро переоделся в гражданскую одежду, которую захватил с собой, и отправился на встречу с подпольщиком. Для этого дела выбрали именно его, так как он сам был родом из Минска и хорошо знал город. Среди других бойцов было еще четверо минчан, Это на случай, если с Карасевым что-то случилось бы при десантировании или в дороге. Он вернулся только через пять часов уже вечером и не один. Вместе с ним был невзрачный мужчина в возрасте. И все вместе они двинулись назад к основной группе. На следующий день после того, как в город отправились разведчики, уже поздно ночью они вернулись назад и не одни. Вместе с ними был связной из городского подполья. Пришли они, правда, не к развалиному усадьбы, а в другое место, где я их, собственно говоря, и ждал вместе со своими бойцами. Связной, казалось, идеально подходил на свою роль. Невзрачный мужчина в возрасте с таким лицом, что оно совершенно не запоминалось и не привлекало к себе внимания. Обменявшись с ним рукопожатием, я начал разговор. «Добрый вечер, меня зовут Малюта. А я, Петр Никанорович, нам пришла шифровка». А где сказано, что мы должны вам помочь сделать все, что вы скажете. Чем сможем, тем поможем, но многого от нас не ждите. Не волнуйтесь, Петр Никонорович, многого от вас и не потребуется. Нам необходимо знать все о немецких войсках и высоких чинах в городе. Сколько их, кто и где располагается, это все. Действительно, ничего особо сложного, кое-что я мог бы... Сказать вам и сейчас, но не все. — Сколько вам нужно времени на выяснение? — Дня четыре, не меньше. А, возможно, и больше. Трудно сказать. — Хорошо. Подождем. Время еще есть. Распрощавшись с подпольщиком, я ушел, а он вместе с разведчиками остался ночевать, правда, не на голой земле. Пока мы ждали, мои бойцы соорудили пару небольших шалашей, Натаскали веток и травы под подстилки и приготовили ужин, который и оставили. Пять дней мы сидели на попе ровно, затаившись, как мышь, под веником. Правда, мои бойцы вели наблюдение за окрестностями, но все было тихо. Наконец, на шестой день вернулись разведчики с подпольщиком. Однако на этот раз они пришли к основному отряду. В одной из комнат, где сохранился большой стол, Я и устроил свой штаб, и именно туда и привели подпольщика. Поздоровавшись с ним, подвел его к столу, на котором была расстелена карта Минска. «Петр Никонорович, вот карта города. Вы сможете на ней отметить все, что узнали?» «Смогу, чай, не неграмотный селянин. Карты читать умею». «Вот и отлично». Подойдя к столу, он сначала пару минут изучал карту, а потом начал и записями в небольшой записной книжке, наносить на нее места расположения немцев с указанием, кто это. Минут двадцать подпольщик переносил все из своей записной книжки на карту. «Петр Никанорович, чтобы мне не терять время, вы можете указать, где располагаются чины штаба?» «Могу». «Значит, вы на них нацелились?» «Правильно, бардак после этого у немцев будет знатный». После того, как подпольщик выделил места квартирования интересующих нас персон, я позвал командиров рот и взводов на совещание. Когда я планировал это, то возник вопрос, когда и где наносить удар? Если днем, то все интересующие нас персоны будут в одном месте, но и акцию провести будет практически нереально. Немцы будут везде готовы к бою. Ночью в основном они в казармах, но и начальство не все вместе, а по всему городу. Обдумывая и так, и это, я все же решил действовать ночью, так шансов на успех намного больше. Из высокого начальства решено было брать, разумеется, в первую очередь командующего, генерал-фельдмаршала Федора фон Бока, а кроме него, начальника штаба, начальника связи начальника тыла и начальника разведки. Придется, конечно, побегать, а что делать? По-другому не получится. Кроме этого, остальные бойцы устроят в городе хаос, чтобы скрыть похищение начальства. Они должны будут забросать бутылками зажигательной смесью казармы немецких войск, а кроме того, отдельные группы обеспечат нас средствами эвакуации, то есть транспортом, и еще одна группа будет в прикрытии на выезде из города. В Минск мы вошли после двенадцати ночи, когда все немцы уже спали. Как раз прошла смена караулов, и до следующей смены было почти два часа. Разбившись на группы, мы двигались каждые своим маршрутом. Причем вели нас подпольщики, которые ждали в условленном месте. Этим я озаботился еще при первой встрече со связным. Разумеется, что себе я выбрал захват фон Бока. Судоплатов пошел брать начальника штаба, а командиры рот остальных, намеченных к захвату. Через полчаса мы вышли к неплохому особняку, рядом стояли два бронетранспортера и три легковые машины. Причем одна из них была Хорьх, видимо, самого фон Бока. Сначала внимательно осмотрели все подходы к особняку, но кроме пары часовых, которые стояли возле входа в особняк, Никого не обнаружили, На меня смутили бронетранспортеры у входа. Кто его знает, может, водитель с пулеметчиком внутри спят. А потому их тоже надо проверить. Тихо щелкнули ППС, поставленные на одиночную стрельбу патронами с дозвуковой скоростью. Глушители сработали штатно, и кроме едва различимого хлопка, был только не очень громкий ляжка затвора. Четыре тени метнулись к бронетранспортерам, и спустя мгновение я услышал тихий лязг затворов, правда, на этот раз пистолетов, как я и думал, в бронетранспортерах были солдаты. Зато сразу решился вопрос эвакуации. Правда, мне надо было больше транспорта. Оно неподалеку стояли несколько грузовиков, так что возьмем их. Дверь в особняк оказалась не заперта. Тихо ее открыв, мы просочились вовнутрь. Правда, пришлось сразу стрелять, а в небольшом холле, который был сразу за дверью, за столом сидел унтер-офицер, хорошо, что он не сразу среагировал на тихо открывшуюся дверь. А когда понял, кто заходит, то было уже поздно. Тихий звяк, и вот он уже ничком лежит на столе, а из его головы вытекает кровь из аккуратненькой дырочки во лбу. К сожалению, выяснить, где именно расположился фон Бок, не удалось. Но не беда, думаю, в одной из комнат второго этажа, а первый отведен под охрану и обслугу. Скоро слышатся едва уловимые лязки затворов, это мои бойцы ликвидируют охрану и обслугу. Пять минут и на первом этаже не остается никого живого, кроме меня и моих ребят. Осторожно поднимаемся наверх и рассредоточиваемся, перед каждой дверью минимум по паре человек. Открываем их одновременно и неслышными тенями, просачиваемся вовнутрь. Тут надо действовать очень осторожно. Мы не знаем, где находится наша цель, а потому приходится действовать очень грамотно, чтобы не убить ее. Перед зданием всем показали фотокарточку фонбока. Нашлась такая в недрах разведки, но в комнатах темно, и можно его не узнать. А потому ребята глушат спящих немцев, чтобы потом при свете разобраться, кто есть кто. Включив фонарик, начиная обход, фон Бок обнаруживается в пятой комнате. После этого всех остальных валят, перерезав им горло. Забрав пистолет фон Бока, выливая ему на лицо стакан воды, стоящего рядом графина. А Он, застонав, приходит в себя и медленно садится на кровати. «Одевайтесь, господин генерал, если не хотите дальше передвигаться в нижнем белье» говорю ему. Фон Бок недоуменно на меня смотрит, а затем спрашивает. «В чем дело? Что происходит?» «За последние два года я достаточно хорошо подтянул немецкий язык, хотя говорю с акцентом, но зато все отлично понимаю. А потому общение с немцами проблемы меня не вызывает. Это похищение, господин генерал, вас похищают русские диверсанты». Советую вам не залить нас и беспрекословно выполнять все наши приказы. Когда вас хватит, то не расстреляют, а повесят. Я об этом позабочусь. Подойдя к Фунбуку, отвешиваю ему подзатыльник. Что вы себе позволяете? Возмущается он. Заткнись, мразь! Либо ты быстро и молча одеваешься, либо тебя сейчас и выведут в одном нижнем белье. А будешь ортачиться? так после того, как тебя выпотрошат наши контрразведчики, обоснуешься в московском зоопарке, где тебя в голом виде будут показывать всем посетителям. Впрочем, ты там долго один не будешь, когда мы займем Берлин, то к тебе присоединится твой бесноватый фюрер. Будете на пару развлекать посетителей. Я требую уважать мое звание. У своего фюрера будешь требовать. «Но согласно Женевской конвенции?» Договорить фон Бог не успел. «Засунь себе в задницу эту конвенцию. Страна, которая сама ее не соблюдает, не может требовать ее соблюдения для своих граждан. Своим поведением вы поставили себя вне закона. Отныне для нас не существует ограничений. Прочувствуйте на себе то, что вы приготовили нам. «Одевайся», — я сказал. Фон Бок замолк и стал одеваться, после чего я вытолкала его в коридор, а мои бойцы в это время прошмонали его спальню и забрали все найденные тут документы. Это, конечно, не штаб, но и тут вполне возможно найти кое-что интересное. А кроме того, здание штаба тоже навестит наша группа и соберет там все, что можно. В состав этой группы включили двух медвежатников, их привезли к нам в последний момент. Выходим из особняка и грузимся в бронетранспортеры. А в это время сюда же подъезжают три грузовика, которые мои ребята увели с улицы. Погрузившись в транспорт, трогаемся. Легковые машины оставили, толку с них практически ноль. На выезде из города встречаем еще небольшую колонну от Судоплатов с начальником германского штаба. Отъехав на пару километров от Минска, останавливаемся и ждем остальных. Вскоре прибывает еще одна колонна, а затем две оставшиеся. И самый последний прибывает группа с медвежатниками, которая чистила здание штаба. В это время в городе начинается стрельба и становятся видны отсветы пожаров. Это боевые группы, сняв часовых, забросали здание, где расположились немецкие части, бутылками с зажигательной смесью. Скоро по всему городу запылали пожары и послышалась стрельба. И еще в течение пары часов подтягивались разрозненные группы моих курсантов. А наконец, дождавшись последней, мы тронулись в путь. Уйти нам надо далеко, а маршрут проложен вдали от населенных пунктов а для затруднения наших поисков. Под утро, замаскировав в густом лесу всю технику, дальше двигаемся пешком. Жаль оставлять исправные машины, но если их поджечь, то мы сразу наведем немцев на свой след, а нам это не нужно. Везде мы шли, путая следы, так, зайдя в лесной ручеек, шли по нему пару часов, пока не вышли к болоту, а затем по его краю шли дальше. Теперь никакие собаки след не возьмут. На следующий день выходим к точке эвакуации, тут нас дожидается группа диверсантов которая за несколько дней разровняла большую лесную поляну, причем для маскировки. Посередине установили несколько деревьев, как бы показывая, что использовать ее как аэродром нельзя, пока не уберешь деревья. В середине ночи снова прилетели транспортники, правда, теперь они садились, быстро погрузившись на них, взлетаем. В этот раз пилоты не скрывали место посадки, тут не доставка диверсантов, а наоборот их эвакуация, а потому скрывать это не было смысла. Уже утром садимся на подмосковном аэродроме, а тут целая делегация по встрече. Я даже охренел, когда увидел, кто тут нас ждет. Были Шапошников и Берия, личной персоной. Докладывали мы Судоплатовым, каждый своему начальству, а я Шапошникову, а он Берии. Пленных отвели к автобусу, причем каждого пристегнули наручниками к конвоиру, а в отдельную машину загрузили бумаги, которые мы изъяли на квартирах пленных и в штабе. Медвежатники смогли открыть три сейфа и все оттуда выгребли. За это им обещали скостить срок вдвое и перевести на легкие работы. Начальство уехало, а мы, погрузившись в грузовики, отправились к себе. Только когда мы выехали в расположение центра, меня отпустило. Все, задание выполнено, а мы дома. Что самое интересное, то в этой операции, которая без сомнения войдет в программу обучения диверсантов всех стран, мы не потеряли ни одного убитого. Было лишь пару десятков легко раненых, и все. А какие потери понесли немцы, мы могли только догадываться. Неизвестно, сколько оккупантов сгорело, когда их казармы забросали бутылками с зажигательной смесью. В первую очередь их забросили в окна первых этажей, затем в окна вторых. Если здания имели еще этажи, то на верхние даже и не пытались забрасывать. Пожар мгновенно распространялся, а первый и второй этажи в считанные минуты превращались в филиал ада. На следующий день Левитан по радио торжественным голосом сообщил об уничтожении штаба немецкой группы «Армий Центр» нашими диверсантами, а само руководство попало в плен. На фронте немцы встали, как я и предполагал, у них начался хаос. Конечно, долго он не продлится, но тут даже лишние недели играет огромную роль, а через пару дней нас, всех троих, вызвали в Кремль. А мне и Судоплатову, как непосредственным исполнителем, а Старинову, как руководителю, дали по герою. Командирам Рот дали орден Ленина, а всем остальным бойцам, участвовавшим в операции, красное знамя. Они поскупились, но и операция до сих пор не слыханная. А мы одним ударом обезглавили руководство центральной группировки вражеских войск. Пока в Кремле нас награждали, в Берлине метали грома и молнии. Алоизыч устроил очередную истерику и, объявив руководителей этой операции личными врагами Рейха, назначил награду в миллион рейхсмарок за наши головы. Не желая оставаться в долгу, я с одобрения начальства, а тут без этого никак, через пленного немецкого офицера, который потерял ногу, передал ответный привет, в котором пообещал лично явиться Гитлеру, и определить его на постоянное место жительства, в московский зоопарк, как главный экспонат. Примечание. Кстати, о птичках. Людей в зоопарках показывали и до этого, и позже. Так, например, в 1958 году в цивилизованной и демократической Бельгии показывали негров на всемирной выставке. Бельгийские газеты летом 1958 года Пестрили статьями о неграх в Зоосаду. В человеческий зоопарк свезли 598 человек: 273 мужчины, 128 женщин и 197 детей. В общей сложности 183 семьи. В министерстве по делам колонии Бельгии очень беспокоились, что пришлось привести в Брюссель такое беспрецедентное количество африканцев. Конгулесцы жили в специальном здании за пределами Экспо. На выставку их, как на работу, каждый день возили на автобусах. Конец примечания. О том, что мое послание достигло адресата, стало понятно после того, как цена за наши головы удвоилась. А так положение дел на фронте было хоть и тяжелое, но не такое катастрофическое, как было в моей истории. Тут, кстати, генерала Павлова не расстреляли. С должности, правда, сняли, но, как и в моем варианте, назначили заместителем Тимошенко. Все же в новом варианте наши войска в первый день войны понесли гораздо меньшие потери, а главное, это коснулось авиации. Так что немцы не были безраздельными хозяевами в воздухе. вдохновленное нашим успехом командования отдала приказ диверсионным группам на уничтожение немецких штабов. Но и кроме того, для немцев ночи стали настоящим кошмаром. В прифронтовой полосе теперь на один по заступало как минимум три солдата. Один стоял открыто, остальные следили за ним из укрытия. Это было сделано для того, чтобы в случае, если открыто стоящего часового убьют, остальные могли поднять тревогу. Сначала это помогало немцам, пока наши не прочухали фишку. Теперь они внимательно следили за часовыми, не столько за стоящими открыто, сколько за теми, что укрывались, и в первую очередь валили их, а уже потом открыто стоящего. А так их основной целью были тяжелые артиллерии и танки. Группы по 10 человек действовали очень эффективно, а наличие схронов совсем необходимым от продуктов до боеприпасов делало их достаточно автономными и мало зависящими от поставок с большой земли. Легче всего было с бронетехникой. Обычно немцы вешали на ее борта канистры с бензином, и ночью было достаточно только снять часовых и облить всю немецкую технику бензином из их же канистр и поджечь А В итоге теперь на марше техника остановилась на ночевку только среди пехоты, минимум батальона. Это, разумеется, значительно затруднило работу нашим диверсантам, но они быстро перешли на новую тактику. Теперь снайперы, которые входили в каждую группу, зажигательными патронами стреляли по канистрам танков и бронетранспортеров и по бензобакам грузовиков. Привычка немцев посылать при обстрелах группы для поимки стрелявших быстро прекратилась, после того, как обычно в таких случаях группы стали просто пропадать без следа. Все это значительно замедлило темпы немецкого наступления, хотя остановить его не смогло. Тем не менее, одно то, что мой нынешний курс не отправляют в спешном порядке на фронт, как, например, в моей истории отправляли недоучившихся курсантов, А за такая дыра на фронте, как обычные пехотные роты, уже хорошо. Оставался еще месяц обучения, и, судя по всему, ребята доучатся и только потом отправятся на фронт. Про мою недавнюю операцию я не говорю. Это для курсантов можно определить как практику в боевых условиях, которую они, кстати, выдержали на отлично.